глава 6 когда в сопровождении Бринка и боброка сергий ушел дмитрий иванович поднял руку и сказал с поклоном а теперь братья князья и вы любезные бояре вы все мои гости дорогие и я и моя княгиня евдокия дмитриевна бьем вам челом просим отведать чего бог послал после трапезы На реку Неглинку просим пожаловать. Там на ледяном поле игрище и ристалища разные будут показаны при народе. А ежели иные хотят удаль свою и хватку показать, можно в кулачном бою силой помериться, с кем ни наесть. Удачливым княгине дары знатные поднесет. С веселым оживлением все стали выходить из гридницы в узкий проход а затем и во двор подышать свежим воздухом. Вместе со всеми направился к выходу и князь Олег Иванович. Вильяминов, выскользнувший до того из гридницы, стал в проходе за выступ стены и подавал князю Олегу незаметные для других знаки, приглашая его в боковую дверь небольшой горницы. Однако Олег равнодушно прошел мимо. Вильяминов страшно взволновался. Обескураженный он прошептал, вновь скрываясь за выступ стены. — Предаст меня сей князь, как есть предаст! Моей головой купит дружбу с Дмитрием. Спешить надо, спешить! И запустевший гридницы в задумчивости вышел Дмитрий Иванович. Он был еще весь под впечатлением только что закончившегося съезда, всецело поглощен мыслями. Вельяминов сжался в своем скрытом месте, затаил дыхание. Князь остановился у окошка почти рядом, спиной к Вильяминову, и глубоко задумался. В страшном напряжении Вильяминов прислушался, в длинном полутемном проходе не было ни души, лишь в дальних помещениях слышался отдаленный шум. «Эх, была не была!» Прошептал он, припадет ли другой случай, ударю, а потом выскочу и сам же закричу, мол, князя убили злодеи. Он быстро вынул из-за пояса кинжал, спрятал его в рукав и бесшумно, крадучись, сделал шаг из своего укрытия в сторону князя. Он уже собрался вскинуть руку с кинжалом, но в эту минуту из боковой двери вышел грузный боярин Перфильев со своим сыном Гридем Григорием и направился прямо к князю. Вильяминов мгновенно метнулся за выступ стены. Не заметив его, Перфильев громко воскликнул. — Княже, ты уж прости меня, старого! Вот домой собрался, дела дома-то, а ты все на людях да на людях, к тебе не протолкаться. Князь оторвался от окна и, сбрасывая из себя задумчивость, улыбнулся. — Но уж так и не протолкаться, Гордей Гаврилович. И ты к моему батюшке вон как близок-то был. И по дням, и по ночам он с тобой беседовал. И мне ты будто родной. Спасибо, княже, за добрую да ласку. И не хотелось докучать тебе, да вот про моего недоумка Гришку испытать охота. — Как он в гридях-то ходит тут? Не балует? А то я прямо при тебе его высеку. — Но и скор ты, Гордей Гаврилович, на расправу, — засмеялся князь. — Старая закваска в тебе гнездится. — Ничего, не грозись сильно, Григорий добро служит, я им доволен. То — То-то, — обратился Перфилев к сыну, — гляди у меня. — А теперь обрысь, отсель. — Григорий обрадованно бросился к двери, а князь положил руку на плечо боярина. А может, остался бы Гордей Гаврилович на трапезу ко мне пожаловал бы. Благодарствую княже, благодарствую, да вот недосуг, ей-ей недосуг. Вотченой усабита боярыня одна осталась. А бабе-то куда управиться? Ведь холопы-то дворовые, окаянные упыри, А хозяйстве-то не радеют, без кнута боярского и проку от них никакого. Князь испытующе взглянул на боярина, чмокнул губами. Слыхал я, боярин, уж больно ты крут с дворовыми холопами, да и со смердами тоже, будто лютуешь безмерно. Какая там лютость, княже, помилуй бог! В узде держу людишек-то, вот и вся недолга. С недоумением проговорил Перфилев. — То правильно, — согласился князь. — Податной черный люд надобно крепко в повиновении держать. И сечь кнутом приходится не без того. Да ведь не безмерно же. И тежели корову не кормить, а сечь во все дни, она и молока не станет давать. А, боярин, хороший хозяин бережет корову. «Корова, княжа, скотина безответная!» — усмехнулся, мотнув головой Перфилев. «А и тати огрызаются. Палец дашь, руку оторвут. Тут, княже, дело иное». «А ты утихомирился бы, малость. Гляди, и они послушнее стали». «Как же!» — вскинулся Перфилев. «Им токмо попусти, враз ножом пырнут». Вот ты, княже, ратовал там, в гриднице, мол, холопов воинами обредить надо. Не одобряю я сей твоей затеи. Хошь сердись на меня, на старого хошь нет. Но какие из черных людишек воины! Душегубы они все! Им и доспехи-то, да до мечи давать боязно. Как начнут кромсать нашего брата! Не страшей шибко, боярин, засмеялся князь. Обойдется. Ныне черный люд больше супротив басурман злобится, то нам и выгода. Ведь они боярин, тож все русские люди. Нам всем в один кулак собраться надобно. Без всего мамая не повергнешь. Вот и ты, Гордей Гаврилович, мягко говорил князь, направляясь к выходу. Оредил бы воинами, а прич дружины своей, с десяток али два своих вотченых, пешцев, из молодших людей дворовых, да и смердов то, всё в моем войске прибудет. Когда князь и перфилььев вскрылись за дверью, вельяминов вышел из своего укрытия, засунул вновь кинжал за пояс, и в ярости стукнул кулаком, по притолке. Проклятый байбак! — процедил он сквозь зубы по адресу Перфильева. И принесла ж его нелегкое со своим выродком. Он остановился у окна, где стоял князь, и беспокойно забарабанил пальцами по подоконнику. Затем зло проворчал. — Вот, гляди, не согласен сей гордей с князем. Не те, вишь, воины из холопов. А ежели намек ему дать, супротив князя сгуртоваться, куда там, елой замельтешится все они одним миром мазаны. Вильяминов не услышал, как к нему подошел возвращавшийся от князя Перфилев. Он хорошо знал, конечно, Вильяминова, и потому участливо спросил. — Отчего такой сумрачный, Иван Васильевич? Ай захворал. Дельеминов резко крутнулся, взмахнул рукой и, ничего не ответив, вновь отвернулся к окну. Перфильев придвинулся ближе, понизив голос. — Хочу испытать, боярин. В тысячи тебя князь так и не жалует? — Как же, жди! — хмуро не отрываясь от окна, проговорил Дельеминов. Худо! — покачал головой Перфильев. А в прежнее-то времечко при покойном великом князе Иване Ивановиче с твоим отцом Тысяцким Василием Васильевичем мы вон какие дела вершили, честь боярскую берегли. У всего князя убережешь, уже со злостью произнес Вильяминов. Он помолчал, затем повернувшись, испытующе посмотрел на Перфильева. Слыхал я, Гордей Гаврилович, не одобряешь ты княжеской затеи холопов звать вратники. Так, может, и помыслим мы о князе Дмитрии, стать бы всем бояром, супротив холопских рати. Куда ему без нас-то бояр? Перфилев быстро зыркнул глазами на Вильяминова, скривил губы. Э, куда хватил? Стар я ныне боярин, зело стар. Ныне молокососы всем заправляют, к ним князь ухо свое преклоняет. А мы? Прощай, Иван Васильевич, домой пора. Оборвал вдруг Перфильев и, повернувшись, зашагал к двери. Вельяминов с ненавистью посмотрел ему вслед. Рухлять вонючее и твёдое. Не любит иные бояре-князя Дмитрия, а вот ты поджали хвосты и гнут перед ним выи. Между тем дворцовые слуги и отроки принялись расставлять в гриднице столы и накрывать их льняными скатертями. Для великого князя и наиболее избранных гостей столы были накрыты в отдельной светелке. Узнав об этом, Вильяминов неспешный труссой заторопился в дворцовую поварню и там без обиняков заявил «Я сам буду подчивать великого князя и гостей его знатных. Какую снеть подавать, в каком порядке? Не по-холопскому, а по нашему, боярскому обычаю». Ивана Вильяминова, как и всех его родичей, При княжеском дворе хорошо знали. Поэтому старшая стрепуха очень удивилась. Такой знатный боярин сам вместо слуг принялся хлопотать по застолью. Не смело сказала. — Да то, боярин, мы все знаем. Не впервой. — Много вы знаете, — оборвал ее Вильяминов. — А вино какое припасли? Надобно заморское. И посуду для князя надо, какую приглядней. Он раскрыл дверцы большого пристенного шкафа с кухонной посудой и вынул из стопки блестящую обливную тарелку с нежно-голубым оттенком и позолоченным ободком. Из другого шкафа достал серебряный с чернью кубок. Вот сие для князя Дмитрия Ивановича, благодетеля нашего. Вильяминов рассчитывал, что ему удастся незаметно всыпать отраву в княжескую пищу. Подумал, как поступить дальше. Слуга понесет поднос с отравленной пищей, а боярин пойдет вместе с ним. Как только слуга поставит еду перед князем, и боярин увидит в дверную щель, что Дмитрий хлебнет щей или выпьет вина из кубка, то сразу же вон из дворца. По его приказанию Ерема с самого утра держит лошадей на готове. А трава подействует не вдруг. Князь может съесть и еще чего-либо. Пойди угадай тогда, от какой еды беда приключилась. А сам он будет уже далеко от Москвы и на время затаится. Как быть дальше, видно будет. Его отъезд из Москвы тоже не улика. Многие князья и бояре в это время уезжали по домам. В дальнем углу поварни слуга поставил на стол поднос с тарелкой и кубком, которые отобрал Вильяминов. Все складывалось как нельзя лучше, и он потихоньку переложил свой порошок из потайного кармана в верхний. — Будешь при мне... — Никуда не отлучайся, — строго сказал он рослому слуге. — Как кликнут подавать горячее, так сюда вот нальешь варево, а в кубок вина. Пойдешь в светелку и все поставишь перед князем. — Я с тобой пойду, а то невзначай прольешь, за вами гляди да гляди. В это время в поварню вбежал отрок и громко крикнул: «Верина горячее подавать в светелку требует поскорее». Велиминов засуетился, начал на всех покрикивать: «Не мешкайте, всем гостям наливайте, а ты для князя зачерпни пожирнее и вина налей». Когда слуга все налил и уже взялся было за поднос, Велиминов его остановил: «Погоди!». Сказал он, кладя на поднос ложку. А ну-ка, подай соль. Чую, не досолили. Понадейся на вас. Слуга пошел за солью, а Вильяминов, став спиной ко всем, быстро высыпал из мешочка порошок в тарелку и в кубок. А когда слуга принес соль, боярин громко, чтобы слышали все, распорядился. Посоли немного щи, да не мимо сыпь а в посудину растяпа. Верьямина взял ложку, помешал щи, понюхал, с довольным видом злорадно прошептал, «Поди теперь узнай». Я насыпал отравы, а слуга, и уже громко произнес, «Ну вот, ныне все ладно, поторапливайся, в светелке ждать не будут». Слуга взялся за поднос, но тут вошел Брэнк и громко крикнул. — Чего ж вы тут медлите? Живо подавайте. А для князя великого все готово? — Да вон там боярин сам все поставил на поднос, — отозвалась трепуха. — А, Иван Васильевич! — воскликнул Брэнк, подходя к Вильяминову. — Вот, спасибо тебе, боярин, за помощь. Чего уж там? — — ответил тот несколько встревоженно. — Стараюсь вот для князя нашего. — Ага, добро. — Но теперь ты поди отдохни немного, да в гриднице опрокинь чарку-другую хмельного. Тут уж я и сам управлюсь. — И то правда, — развел руками Вильяминов. — Пойду вином добрым горло ополосну. — Выйди из поварни... Вельяминов прошел к светелке и стал так, чтобы было видно, когда слуга пройдет с подносом. Неожиданное появление в поварне Бренка крайне встревожило его. Бренк проныра, во все вникает. А слуга в это время говорил Бренку: "Поспешать бы надо, боярин. Да-да". Машинально проговорил Бренк как бы продираясь сквозь неясную пришедшую ему в голову мысль. Взяв поднос, слуга направился к двери, глядя ему вслед, Бренг вдруг воскликнул: "Погоди, полька сюда". Слуга послушно вернулся и вопросительно подняв брови, поставил поднос на стол. Бренг внимательно осмотрел его и спросил: "Чего тут просыпано?" "Да я малость соль просыпал". С виноватым видом ответил слуга. Соль? Так. Как ближний боярин, Брэнк всегда тщательно следил за подачей угощений на княжеский стол. Сейчас это было особенно необходимо. Правда, у него не возникало каких-либо определенных подозрений. Но народу съехалось много. Мало ли что могло случиться. Учитывая это... Боброк и Владимир Андреевич условились быть при мечах и далеко от великого князя не отходить. Среди приехавших в Москву имелось немало давних недругов московского князя, не раз с оружием в руках, выступавших против него. Раздумывая над этим, бренг распорядился, указывая слуге на поднос. «Все сие выли в лохань». И подай другую посуду для щей, кубок другой. Да и поднос тоже возьми чистый, налей все заново и ложку дай.